Мы запечатали отверстия вертикальных стволов, чтобы они не отличались от пола или потолка. Я наладил камнепады, которые приводились в действие, качающиеся каменной плитой, и забил вертикальные стволы древесиной. За столетие дерево сгниет, плесень пожрет его, распространяя ядовитое испарение, которые удушат всякого, кто вторнется в лабиринт и станет приближаться к потайной двери. Однако прежде чем приступить к этой работе, я вошел в погребальную камеру, чтобы попрощаться с станом. В руках я нес длинный сверток. Последний раз пришел я к царскому саркофагу. Отослав рабочих, я должен был последним оставить гробницу. После меня вход в погребальную камеру будет запечатан. Когда я остался один, развернул сверток. Из него достал длинный лук — лаонату. Тан назвал его в честь моей госпожи, и я сам сделал для него этот лук. Это будет последний подарок от нас обоих. Я положил его на запечатанную крышку гроба. В свертке остался еще один небольшой предмет. Это была деревянная статуэтка у шепти, которую я вырезал своими руками. Я поставил ее под саркофага. Когда я работал над ней, то расставил вокруг себя три медных зеркала, чтобы как следует изучить свою внешность и верно ее изобразить. Эта миниатюрная кукла была маленьким Таитой. На ее основании я написал. «Мое имя Таита». Я врач и поэт. Я архитектор и философ. Я твой друг. Я отвечу за твои проступки. Покидая усыпальницу, я остановился в последний раз у входа и оглянулся на саркофаг. Прощай, старина. Я стал богаче благодаря тому, что знал тебя. Жди нас по ту сторону мира. На завершение работ в царской гробнице потребовалось много месяцев. Мы постепенно отступали по лабиринту каменных коридоров и я лично осматривал каждую запечатанную дверь и каждую ловушку, установленную позади нас. Я остался один, так как госпожа моя и царевич отправились в горы, в крепость Престера Бени Джона. Они пошли туда со всем двором, чтобы подготовиться к свадьбе Мемнона и масар. Уи тоже отправился с ними выбирать лошадей в эфиопских табунах, которые причитались нам за взятие от барсагеда и освобождение Масары. Когда же работы в гробнице завершились, и работники мои запечатали внешний вход в склоне скалы, я тоже отправился в горы по холодным и ветреным перевалам. Мне не хотелось пропустить свадебный пир, а в пути опустился с опозданием. Работы потребовали больше времени, чем я ожидал. Я ехал верхом по тропам и гнал лошадей так быстро, как только позволяли горы. Я прибыл во дворец Престера джона за пять дней до свадьбы и направился прямо в ту часть крепости, где остановилась моя госпожа и ее свита. Я не улыбалась с тех пор, как видела тебя в последний раз, стоита Вместо приветствия сказала она, — спой мне, расскажи мне сказку, рассмеши меня. Задача оказалась не из легких, так как печаль глубоко проникла в ее душу, да и я, по правде говоря, не мог похвастаться весельем и беззаботностью. Я почувствовал, что не только горе мучает ее. Очень скоро мы оставили попытку развеселиться и стали обсуждать государственные дела. Брак этот, возможно, и был браком по любви, встречей двух душ, благословленной богами. Однако для всех союз Мемнона и Масары был царской свадьбой и, соответственно, союзом двух народов. Нужно было подготовить и подписать подходящие соглашения, принять решение о размерах приданного и торговле между царем царей и правителем Максума и царем Египта, увенчанным двойной короной обоих царств. Как я и предвидел, госпожу мою не радовало то, что сын берет в жены женщину другого народа, другой расы. Они во всем отличаются от нас, стоита Каким богам поклоняются? На каком языке говорят? А какой у них цвет кожи? Ох! Как бы мне хотелось, чтобы он выбрал невесту из наших девушек. Еще выберет, — заверил я ее. — У него будет, пожалуй, пятьдесят или сто египтянок. Кроме того, он возьмет в жены левиек, хуриток и гиксосок Женщины всех народов и рас, которые он покорит в будущем, дадут ему жен, и среди них будут кушиты, хетты ассирийки. — Перестань меня дразнить! — Лостр топнул ножкой с подобием прежней ярости. — Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Все последующие браки будут союзами между государствами. Этот же брак. Первый — это соединение двух сердец. Она была права. Обещание любви, которым Мемнон и Масара обменялись во время короткой встречи на берегу реки, расцветало теперь великолепным бутоном. Я был достоин чести находиться с ними в те бурные времена. Оба признавали это и были благодарны мне за помощь в соединении их сердец и рук. Для обоих я остался лучшим другом человеком, которому они безоговорочно доверяли. Я не разделял дурных предчувствий моей госпожи. Хотя жених и невеста действительно отличались друг от друга, сердца их словно вышли из одной формы. Оба были преданы своим устремлением по обоих жил яростный дух и безжалостная жестокость, свойственные правителям. Они стали превосходной парой, как сокол и соколица. Я знал, Масара не будет отвлекать Мемнона от дел, предписанных ему судьбой. Она скорее придаст ему новые силы и вдохновит его на совершение великих подвигов. Я был очень доволен своим сводничеством. И вот в один прекрасный солнечный день в горах Эфиопии, на глазах двадцати тысяч мужчин и женщин Эфиопии и Египта, стоявших на склонах, Немнон и Масара встали рядом на берегу реки и разбили кувшин с водой, который верховный жрец Осириса зачерпнул из новорожденного Нила. Жених и невеста ехали во главе каравана, спускавшегося с гор. Кроме новобрачных, он вез тяжелый груз, приданное царевны и множество договоров и соглашений, заключенных между двумя народами. Гуи со своими конюхами гнал позади нас табун в пять тысяч голов. Часть этих лошадей причиталась нам за военные победы, а остальные составляли приданное масаро. Однако не успели мы достигнуть слияния двух рек, как равнины потемнели, будто тень огромной тучи легла на саванну, хотя небо оставалось безоблачным. Начиналась ежегодная миграция гну. Через несколько недель после прихода гну желтый душитель поразил табун фиопских лошадей, и волна смерти прокатилась по нему, как половодье в долине горной реки. Разумеется, мы с Гуи ожидали этого поветрия, когда появится гну. Мы научили каждого конюха и колесничего делать надрез на трахеи и обрабатывать рану горячей смолой, чтобы предотвратить омертвение ткани, которое может погубить животное, даже если оно выживет после желтого душителя. Много недель мы не высыпались, но в конце концов болезнь унесла менее двух тысяч новых лошадей, и еще до следующего половодия Нила оправившиеся лошади окрепли, и стали учиться работать в упряжке. Когда начиналось половодье, жрецы совершали жертвоприношение своим богам на берегу Нила и советовались с пророками о том, что ожидает нас в будущем году. Одни изучали внутренности жертвенных овец, другие наблюдали за полетом диких птиц, а третьи смотрели в сосуды, наполненные водой из Нила. И все они, каждый по-своему, предсказывали будущее. Царица лостра принесла жертву Хапи. Хотя я и присутствовал с ней на богослужении и участвовал в пении молитв со всеми собравшимися, сердце мое витало в другом месте. Я — человек гора, как вельможа Крат и царевич Мемнон. Мы принесли в жертву Богу золото и слоновую кость и молили его о покровительстве. Боги соглашаются друг с другом не чаще, чем люди. Однако этот год отличался от всех прочих. За исключением богов Анубиса, Тота и богини Нут, все небесное воинство говорило будто одним голосом. Последние же три божества, Анубис, Тот и Нут, божества незначительные, и их советами можно без всякой опаски пренебречь. Однако великие боги Амон-Ра, Осирис, Гор, Хапи, и сида и две сотни других больших и малых божеств сказали одно и то же — «Пора возвращаться» на священную черную землю Кемета. Вельможа Краб всегда в душе оставался циничным язычником. Он предположил, что жрецы сговорились и вложили эти слова в уста своих богов. Хотя я шумно выразил негодование по поводу такого богохульства, втайне был склонен согласиться с ним.